Глава вторая. Вероника. Ника, уткнувшись в огромный экран монитора, на уклик не отреагировала. Она была сейчас полностью там, где для неё был совсем другой мир фантазийный, яркий и радостный, где никто не читал моралей и не доставал понапрасну. Где были герои и злодеи, дружба и ненависть, простые и понятные человеческие отношения. а не серость обыденных будней, подёрнутая пеленой городского смога и щедро сдобренная хмуростью лиц людской уличной массы. И там не было нудных учителей, готовых всему миру рассказать, как надо делать правильно. В центре экрана нетерпеливо подпрыгивал персонаж Ники, эльфийка с магическим посохом и в зелёных одеждах. А вокруг по экрану пестрило яркими красками. непосвящённому человеку в нагромождении ярких красок и облепивших периферию экрана многочисленных окон, графиков и показателей разобраться было сложно и неясно, что персонаж на экране часть огромного мира, созданного тяжким и долгим трудом, нервами и бессонными ночами. Ведь постоянный состав игровой гильдии лучшие из лучших на многотысячном сервере собрались в рейде, чтобы убить одного из боссов игровых подземелий. Здесь, по обратную сторону мониторов, открывающих окно фантазийной вселенной, были сейчас самые разные люди: школьники, студенты, рабочие, водители, неработающие мамочки и работающие папы. Группа ждала последнего задерживающегося, переговаривались в командном чате. Для Ники это был огромный и яркий мир. А для вошедшей в комнату Анны монитор отображал на экране только многочисленные, режущие глаз яркие картинки. «Ника!» — положила она дочери руку на плечо. Девушка подпрыгнула и вскочила, разворачиваясь, только волосы взметнулись. «Мам, ты чего?» — с видимым раздражением сорвала она с головы наушники. «Ника, нам надо поговорить». Вероника открыла было рот, но осеклась. При взгляде на лицо матери она увидела что-то, что заставило её немного задуматься, частично вынырнув из волшебства онлайн-мира. Мамуль, ну прости, я не подумала. Я случайно сказала, больше не буду, честно-честно. Ма, давай попозже поговорим, ладно? Дочь решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Рейд по игровым подземельям должен был вот-вот начаться, и она подумала, что попросить прощения будет лучшим выходом. Ника. Я тебе сказала, нам надо поговорить. Тихим, бесцветным голосом произнесла Анна. Всё труднее было контролировать себя, чтобы не зазвенел стальной дрожью голос. Ма, ну пожалуйста, давай попозже. Перебив мать, на секунду сложила руки на груди умоляющим жестом Ника и улыбнувшись, надела наушники, возвращаясь к экрану. Улыбнулась не глазами, а губами. Мимика затронула только нижнюю часть её лица. Холодная, неискренняя улыбка. Ника присела обратно в кресло, направив взгляд сквозь монитор. За показным спокойствием и раскаянием она волновалась. Ведь если мать сейчас не отстанет, придется объяснять рейд-лидеру, почему... Так, вроде не придется. Ника чуть-чуть повернула голову, присматриваясь. Тень матери пропала. Девушка обернулась, на миг увидев шлейф движения. Мать вышла из комнаты. Фух! Облегченно выдохнула Ника, отворачиваясь к экрану. За несколько секунд до этого Анна осмотрелась в комнате. Здесь царил полумрак. Плотные шторы были задёрнуты, покрывало на кровати свёрнуто в сторону, по углам раскиданы подушки. Поискав глазами по низу и не найдя искомого, она кивнула сама себе и направилась к выходу. Резко. Слишком резко она толкнула дверь и за несколько шагов оказалась у распределительного щитка. когда надо. Анна умела быстро принимать решения и достигать их оптимальными путями. Сейчас ей надо было поговорить с дочерью. Ника уже говорила что-то в общий чат, как вдруг мягкий свет в её комнате погас. Потемнел и монитор, мигнув последний раз. Что за Срвала она второй раз за последнюю минуту наушники с головы и взвилась с кресла, направляясь к двери. "Мам, ты нормальная? Ты что творишь?" Вылетела девушка, разъярённой фурии в коридор. "Ника, я сказала, нам надо поговорить", спокойным голосом произнесла мать, глядя в раскрасневшееся лицо дочери, которое обрамляло паутина спутанных сорванных наушниками волос. Мам, я же нормально попросила тебя, давай чуть позже. Как ей казалось примирительно, на несколько тонов ниже произнесла девушка. Ника. Судя по твоим словам, я тебя достала. Не обращая внимания на реплику дочери, спокойно заговорила мать. Мам, ну я же тебя, наверное, Анне пришлось чуть повысить всё же зазвеневшей сталью голос, перебивая юную девушку. Тебя, наверное, достало то, что я тебе на карманные расходы даю столько, сколько не каждый взрослый зарабатывает. Мама, я, может, тебя достало то, что я тебя кормлю и одеваю? Анна резко шагнула вперёд и прошла в комнату, едва не толкнув плечом дочь. Да, вовремя пригнула в сторону. Или нет? Тебя, может быть, достали дорогие гаджеты, которые ты меняешь с постоянной периодичностью. Мать схватила со стола яблочный планшет последней модели. А может, тебя достало учиться в самой престижной городской гимназии? Или тебя достало, что я туда ходила к директору на поклон уже два раза, чтобы тебя не выгнали? Анне становилось всё труднее сдерживаться. Голос её уже не был тих, но она ещё не кричала. Но говорила так, что от напряжения в её голосе уже звенел воздух в комнате. Или, может, резкий поворот головы и холодный взгляд зелёных глаз впился в лицо дочери. Или, может, тебя достало по 2-3 раза в год летать к морю на отдых? Нет. Я спрашиваю, что из этого тебя достало? Резкий крик последних фраз хлестнул плёткой по ушам. Ника никогда не видела мать в таком состоянии и сейчас взирала на неё широко открытыми глазами. Я тебя спрашиваю. Это тебя достало? Шагнула вперёд Анна, приподняв планшет на уровень глаз. Отвечай. Да? Нет? Нет, одними губами прошептала дочь. Нет. Дела она удивлённо расширила глаза мать. Значит, нет. Подытожила она, говоря уже ровным голосом. Значит, ничего из того, что я для тебя делаю, тебе не достало. Тебе получается достала только сама я. Мне, наверное, надо тебя обувать, одевать, обеспечивать и при этом стараться не отсвечивать, чтобы тебя не доставать. Так? Голос её вновь стал не громким. Лучше бы ей продолжать кричать, наполнявшее её напряжение куда-то надо было выплеснуть. Но кричать Анна не привыкла, а внутреннего напряжения было слишком много. Потом, много позже, Уже Астынов она анализировала произошедшее и пришла к выводу, что стоило бы продолжать разговаривать на повышенных тонах, и тогда произошедшего можно было бы избежать. Но она продолжала говорить не громко и не смогла сдержаться. Ника не сразу поняла, что произошло. Мылкнуло в воздухе росчерком, и планшет врезался в экран монитора, оставив на том кляксовую паутинку трещин. и следом туда же метнулась Анна. Она подскочила к столу, наклоняясь, и с неожиданной силой рванула на себя системный блок компьютера. Тот сопротивлялся, многочисленные провода вцепились в заднюю панель, но Анна дернула сильнее, почти пробежав несколько шагов. Прянули по столу мышка, клавиатура, стукнулись друг об друга колонки, прежде чем нырнуть под стол, увлекаемые проводами. Неплохо устроилась, а? Со злобой отбросила мать в сторону системный блок. Ты что делаешь? взвизгнула ошарашенная Ника и бросилась вперёд. Она толкнула мать, когда та протянула руку к полке, на которой лежал смартфон. Ах ты! От толчка мать отшатнулась. У тебя совсем башню рвануло. Любовника себе найди, дура бешеная. Дочь уже едва не билась в истерике, ведь яркий, единственный благожелательный к ней кусочек мира, который находился по ту сторону экрана монитора, только что был беспощадно разрушен. Анна дернулась. Слова дочери причинили ей почти физическую боль. Глаза ее сузились, губы сжались в тонкую нить, и она шагнула вперед. «Не трогай меня! Уйди отсюда! Уйди!» закричала Ника, отступая, обхватив руками голову и вцепившись пальцами себе в волосы. Уйди, сука! Я уйди. Вдруг успокоилась Анна. Я, значит, сука, и я уйди отсюда. Её охватило тянущее ледяное спокойствие. Даже дрожь из рук ушла. Ещё какие пожелания? Поинтересовалась Анна и вновь шагнула к полке с серебристым прямоугольником смартфона. Последнее, что она хотела сейчас сломать, разрывая порочный круг непонимания, разорвать, растоптать вместе с ним всё, чтобы попробовать начать всё сначала. "Уйди отсюда!" В истерике заорала Ника и бросилась на неё. Девушке было 16, и она уже была с матерью одного роста. Ника хотела вытолкнуть её из комнаты, но не учла того, что Анна банально сильнее. Плюс у её матери, выросшей в отнюдь не благополучном районе и учившейся в школе с плохой репутацией, был достаточный опыт школьных драк. Несмотря на то, что Анна старалась забыть, стереть все те годы из памяти, тело помнило, что надо делать. И кроме памяти действий, Анна следила за собой, выделяя достаточно много времени для посещения бассейна и спортзала, поддерживая себя в тонусе. Ника даже не сразу поняла, что произошло. Кожа головы резко ажгло болью. Комната перед глазами заметалась, и девушка полетела на пол. Бесвязно крича, она вскочила на ноги, замахиваясь на мать. В кулаке у той Ника мельком заметила клок светлых волос. Ника завязжала от боли и злости, рванувшись назад. Послышался треск. Мать держала её за ткань футболки. Все психологические барьеры у девушки упали, и она из неудобного положения, склонённая с опущенной головой, ударила мать кулаком в живот. Та согнулась от удара, у неё перехватило дыхание. Но сопротивление только добавило ей злости. Невнятно и зло что-то прокричав, Анна швырнула дочь в сторону. Полетели прочь тетрадки, лотки для бумаг, лампа дневного света. Ника упала на свой рабочий стол. И только она выпрямилась, как получилось сразу несколько хлестких пощёчин. Ах ты тварь неблагодарная. Вслед за ударами летели слова Анны. Она, как и дочь, сорвалась с катушек. Но пока ещё не настолько, чтобы бить кулаками. Ника отмахнулась, попытавшись закрыться и поймать руки матери, но у неё не получилось. Она осознала, что не может справиться с матерью, и согнулась, пытаясь закрыться от ударов. А та схватила её за ткань футболки на спине и дёрнула на себя, швырнув на другую стену, ударившись о которую Ника упала. Футболка у неё задралась со спины, собравшись комом на шее. Анна, схватив висящую на спинке стола толстовку, подскочила к дочери и несколько раз с оттяжкой стеганула её по голой спине. Лежащая на полу, взъероенная девушка неожиданно превратилась в слабую девочку. Она подтянула коленки к груди и закрыла голову руками, вздрагивая от рыданий. Анна застыла с поднятой в замахе рукой. постояла так несколько мгновений, а после выдохнула и сделала шаг назад. Её забило крупной дрожью, и отбросив толстовку в сторону, она подошла к окну и раскрыла плотные шторы. Комнату сразу заполнил яркий свет, нелепо приятно подчеркнув царивший здесь беспорядок. С отвращением, глянув на мелькающую в солнечных лучах пыль, Анна несколько раз прошлась туда-сюда рядом со столом, раздумывая и стараясь не наступать на связки проводов развороченного компьютера. На дочь она не смотрела.